Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Белянин. Я ж мак. Читает артист Александр Городийский. Глава первая. Лицензированное колдунство. Любой каприз за ваши деньги. Я мак. Нет, не так. Правильнее и честнее будет написать «Я ж мак». Родился и живу в Санкт-Петербурге. В городе трижды менявшем имя, мистическом центре России, культурной столице неформального граффити, отсвети серебряного века, городе хриплого боярского и материнского шнура православной веры и крепкого алкоголя, великой истории и горячей шавермы, куда стекаются все и вся. Как говорится, в любой непонятной ситуации уезжай в Питер. Вряд ли так уж всё разрулится, но возможно, прошлые проблемы вдруг покажутся мельче, чем те, которые тебе накроют здесь. А в том, что проблемы будут, можешь не сомневаться. Город гарантирует. У меня собственная квартира на Банковой, старый фонд. Мне 33. Умоляю, только без штампов про возраст Христа. Живу один. Мои родители переехали в Европу. Отец читает лекции в Лиссабоне. Мы созваниваемся, я вполне удовлетворен положением, а не там, а я здесь. Зарабатываю тоже сам, как могу. Чаще всего успешно. Поэтому, извините, мне надо проверить Инстаграм, ответить на два-три десятка свежих писем, щелчком пальцев включить кофеварку, отдышаться, приготовиться к дневным разборкам, проверить кое-какие моменты в конспектах с заклятиями и погладить подтягивающегося фамильяра. или пнуть, смотря, что он заслужил. Второе чаще. Это мой кот. Ну как бы он и не совсем кот. Это один из младших демонов в обличии мирного домашнего мурлыки. Орёт не только весной, а под настроение. Жрёт всё, что дадут, пьёт всё, что горит. Крайне непривредлив в плане женщин. Время от времени пытается меня убить. Зато практически незаменим в охране дома. Ну и с ним всегда можно поговорить. Я могу рассказывать все по порядку или сразу раскрыть карты. Но вряд ли и то, и другое поможет хоть кому-то составить правильное мнение о моей жутко разносторонней личности. Жутко. Это ключевое слово в нашей профессии, понимаете ли. Век практикующего мага короток, а те, кто стоит на так называемой темной стороне, уж тем более они относятся к разряду счастливых долгожителей. В человека, одетого в традиционный черный, всегда легче целиться. Наверное, именно поэтому так раскрашиваются все мишени. Пускать стрелу или пулю в сияющий белый силуэт как-то не камильфо, верно? Так, что у нас на сегодня? Я движением бровей заставил планшет включиться. Серебряная козлиная морда с перевернутой пентаграммы показала мне язык. но тем не менее подчинилась, откидывая крышку. Дизайном фотографий и общей поддержкой занимался весьма и весьма крутой специалист-айтишник. Он задолжал мне небольшую услугу, предпочтя расплатиться своим временем и мастерством. Это, кстати, один из немногих, но неоспариваемых плюсов моей работы. Никто не любит быть должным темному магу. Долги всегда имеют неприятную тенденцию накапливаться, а когда критическая масса рванет, Мало не покажется всем чертям в пекле. Разбор и выборка потребовал я. Планшет услужливо показал нужное окно. Чёрный наглый котяра потёрся плечом о мою ногу. Ощущение такое, словно крупным напильником по щиколотке провели. С демонами всегда непросто, но это дело привычки. Что у нас по срочным письмам? На экране пролетел список Из 68 имён совершенно незнакомых мне людей, искренне считающих, что именно я тем не менее просто жажду заняться их личными проблемами. Подавляющее большинство из них ограничивается случайным фото с телефона и строчкой: "Что вы можете сказать о моём будущем?". Такие люди идеальная жертва для выкачивания денег, и воплощённая мечта любого околомагического шарлатана. Заглатывают крючок без наживки. Достаточно несколько строк. У вас большое будущее, но кто-то завидует вам. Возможно, вы и сами чувствуете порчу. У вас бывает неосознанная усталость, беспричинное раздражение, непривычная боль там, где раньше не было. Если да, то обратитесь по адресу. Сошлитесь на меня, иначе не ответят, там серьезная контора. Далее указывайте свой левый аккаунт и можете доить клиента, клиентку... насколько совести хватит мне это не интересно я предпочитаю играть по-крупному ответь всем планшет понимающе мигнул зелёным огоньком есть что-то важное экран на мгновение завис потом вывел всего три письма я тебя убью ходи оглядывайся без носа взял твой след обычно такие угрозы приходят пачками Ну если умная техника рекомендует обратить внимание конкретно на это сообщение, значит придётся не полениться и отреагировать. Что дальше? Так. Если ты не трепло и способен произвести рабочее заклинание на смерть, хорошо заплачу авансом. Всё пройдёт как надо, по чесноку, добавлю втрое. А вот такие психи, кстати, не редкость. Остаётся только гадать, в каком пропитом или окуренном мозгу В загаженном форумными знатоками проколдунства поселяется мысль нанять профессионального мага в киллеры. Неужели, если кто-то способен направо-налево рассыпать смертоносные проклятия, то этот кто-то вот прямо-таки жутко нуждается в деньгах и снисходительном работодателе? «Я ж маг. Любой каприз за ваши деньги», — пробормотал я. «Похоже, пора менять слоган. Этот воспринимается слишком уж буквально. На всех идиотов не угодишь». Но тем не менее умная программа всегда считает письма с предложением заказа и оплаты важными, без разрешения не скидывая этот бред в папку спам. Третье письмо на экране я прочесть не успел, потому что сток по сток пришёл пастух. Мурлыкающим голосом пропел фамильяр, указывая пушистым хвостом в сторону прихожей. Он пасёт людей стада. Среди людей всегда страда. Для прореживания стада нужен острый нож всегда. Иди, посмотри, кто там, не вставая приказал я. Дьяво прекрасное в платье осеннем, с внешностью муза Сергея Есенина, даже не повернув головы, уверил меня кот. И к чести его должен сказать, что не ошибался этот графоманствующий демон ни разу. То есть вставать и те открывать всё равно придётся мне. Я признал собственное поражение, с тоской бросил взгляд на стывающий эспрессо, заботливо приготовленный кофеваркой, и поплёлся снимать чёрный байковый халат с вешалки. Мы маги живём в одиночестве. Гости у меня редкие. Поэтому дома я предпочитаю ходить в серых футболке с надписью "Сербья", в свободных трусах в рождественских Санта-Клаусах и разношенных тапках. Да, вот так мне удобно. Имею право Но даже случайных гостей принято встречать в правильном прикиде. Тем более, что случайно ко мне не заглядывают. Во двери не было глазка. Во-первых, иначе зачем держать в доме демона? Во-вторых, минимум трех моих знакомых магов из Европы тупо застрелили именно через такой вот глазок. Пуф! И все. Никакое посмертное проклятие не настигнет хитро выделанного убийцу, если его пуля в секунду прошьет ваш мозг. Так что нету вольте. Мы уж как-нибудь по старинке, сами спросим, сами откроем. Я запахнул на себе длиннющий чёрный халат с оккультной символикой и распахнул дверь. Чем могу быть полезен, сударня? пыхнул. Некий аристократический шарм вкупе с моей благородной барыновской внешностью, и я не был уверен, что себя так уж непременно надо описывать в самом начале. И милая особа, голубущие глаза Румяные щёчки, русая коса до пояса, распахнув ротик, поплыла вдоль стенки. Такое часто бывает. Женский пол всегда млеет от мужчин моего типа: загадочность, брутальность, власть все дела. Вы верите в бога? Кой как выдохнула она примерно через минуту, когда я собственноручно поймал её и помог устоять на ногах. Ванитас ванитатум. Только сейчас я отметил, что в руках она сжимала три цветные брошюрки. Кстати, а вы в курсе, что ваша секта запрещена в Российской Федерации? Господь да защитит нас от безбожных властей. Еще бы. И бла-бла-бла. Мне оставалось невежливо прервать разговор, не тратя времени на болезную, хоть и весьма симпатичную кликушу, как невнятный жужжащий звук коснулся моего уха. Фамильяр в прихожей взвыл дурным голосом. Ох, чётки же сутона. Да понял, понял, сколько ж можно. Я едва успел сгрести девушку за воротник тёплого длинного платья, застёгнутого под самое горло, и втянуть к себе в квартиру, резко закрывая дверь, как на площадке шарахнул взрыв. Это четвёртый за месяц. Один раз им даже удалось меня слегка контузить, но я быстро учусь. Иначе в нашей профессии не выжить. Вот почему программа сочла то письмо с угрозами заслуживающим внимания. Неизвестно кому захотелось сообщить мне, но в ту же секунду я словил неслабую пощёчину. Э-э Прекратите меня лапать. Красная, как лебеди в кумач, девица пыталась отыдрать мои пальцы от своего глухого одеяния. Прошу прощения, но между прочим, я вам только что жизнь спас. И это повод держать свои руки на моей груди? Ну, если и это не повод, тогда не знаю даже. Разумеется, я послушно отпустил ее. Любое насилие в отношении человека неприемлемо для уважающего себя черного мага, а уж над слабым женским полом тем более, даже исключительно ради самосохранения. Вы и представить себе не можете, сколько наших погорело на самой примитивной бытовой месте обиженных сестер, жен, тещ или просто служанок. Это страшно. А всех делов-то, если очень постараться. Скользкий пол после уборки, случайное макание магической книги в суп, толчённое стекло в варенье, да можно просто не вовремя ступить ногой на хвост домашнего огнедышащего дракона. И вот уже неосторожного волшебника можно сметать кучкой в мусорное ведро. Вариантов и возможностей дофигище. Было бы желание. Ой. У вас котик? Азяин принёс мяса. Для меня же ясно. Счастливый фамильяр тут же обнял её голень, подарив милой гостье улыбку от уха до уха, полную таких впечатляющих зубов, что чеширский кот давно нервно курил бы в уголке, раняя скупые слёзки зависти. Девушка коротко пискнула и ушла в обморок. Я почти успел её подхватить, но в поясницу кольнул и тфу, какой смысл врать. Никто и близко не собирался ее подхватывать. Пусть валяется, если хочет. Но кормить демона живой и человечиной, впрочем, тоже не в моих правилах. Другой разговор, если сам что-то где-то у кого-то откусит, уже не моя проблема. Однако прежде чем я успел шикнуть на кота, фамильяр, принюхавшись, вдруг отскочил в сторону, ударился спиной о стену, поднял шерсть дыбом и, шкрябая когтями по ламинату, вопя бросился на утек. Асяян хотел меня убить? Хм. Когда этот тип переходит на прозу, значит, дело серьёзное. Святую воду, к примеру, он может спокойно пить, а про свирками с крестом закусывать. Лампадное масло вообще обожает как деликатес. А тут до смерти напугаться какой-то девчонки. Я сложил руки на груди, прислонившись плечом к стене и задумался. Девица на вид лет 24-25, возможно, моложе, но совершенно не ухаживает за собой. Ни сумочки, ни кошелька, ни сотового телефона а это странно. Платье простое, длинное до щиколоток, но сейчас подол задран почти до колен. Ноги не брит. Ей не зачем. Кожа идеально гладкая. Но судя по пятнам пота, не бреются и подмышки тоже. Хотя почему бы нет? Будь позитивчик. Сейчас это даже модно. Вы бы видели наших современных ведьм из глубинки, когда они приезжают на общие бабские сборы. Да на женских шабашах не продохнуть. Поэтому уже года 3 их проводят только на природе. Никакого замкнутого пространства, поскольку никакие дезодоранты и никакие искусственные освежители для них неприемлемы, ибо химия. А ходить с пучками мяты под 12 юбками И в лаптях из лыка среднерусской липы любят пока ещё не все. Зато в едином порыве все с модными гаджетами последней модели, футляры отделаны берестой, гжельской росписью или шаманскими амулетами от злых духов, или молитвами против шайтана, потому как о духовных скрепах нашим медведям тоже забывать нельзя. У них с этим строго, как в чеченской Росгвардии. Но моя гостья ведьмой не была. Как и вряд ли вообще имело какое-то отношение к лану вещей сестричек. Это в свою очередь возвращало нас к вопросу: "Что же ты такое?" Я на всякий случай потыкал её рунным посохом в бок. Не крякнула-ли? Вроде не дышит носом. Посох не обуглился, даже не заискрил. То есть никакой особенной силы в девушке на первый взгляд тоже не было. Ну ладно, разберёмся чуть позже. Сейчас есть более насущный вопрос. А кто, собственно, в четвёртый раз пытается разнести нам парадную? Фамилиар. Котик вышел на охоту. Это плохо для кого-то. Демон дымной струйкой просочился меж запертой дверью и порогом. Надеюсь, он помнит, что я строго ему запретил пугать двух соседских ротвейлеров с четвёртого этажа. Их хозяева Хамоватые люди, уверенные, что ствол в кармане и связи в участке решают любые проблемы. Уже неделю не выходят из квартиры, потому что всего разок с перепоя, а вдруг решили позволить своим песикам погонять моего кота. И если бы я не вмешался вовремя, он бы надругался не только над псами, но и над их владельцами. Вот почему некоторые люди так свято уверены, что одинокий мужчина с резным посохом в халате со звездами непременно безобидный фрик. Я, например, так очень даже обидный. Помильяр вернулся примерно через минуту, сытый, довольный, догрызая длинное воронье перо. Понятно, в парадной прибрано. А прислать ко мне учёную ворону в поясе Жахида на шее способен только один человек. Хотя какой он человек? Он же просто сволочь. Трансвестит, притворяющийся женщиной, так называемая матушка Феврония. ведёт популярный женский блог Разговоры с маточкой. Да-да, именно так. Учит полторы тысячи дур с неустойчивой психикой, как правильно разговаривать со своей маткой в плане женского здоровья, миропонимания и гармонии всего сущего. В своё время я вытащил из петли его бухгалтера, и матушке не удалось отвертеться от уголовного преследования. Впрочем, посадить любого мага, а там такие есть природная деревенская магия, очень непросто. Следствие по делу тянется уже больше года. Мстительная Феврония подсылает ко мне взрывающихся ворон. Мой кот вылизывает парадную. Вся кровь, кости и перья — его законная добыча. Сажей и грязью со стен он тоже не брезгует. Демоны, в принципе, всеядны. За ними нужен глаз да глаз. Хотя польза от них тоже есть. И немалая. Что там было? «Птица тупая, что плотью покрыта». «Сдуру взорвало себя динамитом!» — равнодушно бросил он, вновь принимая облик большущего черного кота с круглыми красными глазками без зрачков. «Но наша проблема не в этом, а в том, кто в нашей берлоге распластан пластом!» «Поэта с тебя так себе, но мыслишь верно!» Сложив руки на груди, согласился я, не желая особо его перехваливать. Что же тебя так напугало, фамильяр? Она не вкусная просвещённая, находится под защитой сил света или просто девственница? Кот поднял дыбом шерсть, задрал хвост и, гордо сияя дарами природы, удалился на кухню. Если у него и были какие-то подозрения, то он их отменял, таил. Но скорее всего, и сам не знал. Беспричинный панический страх достаточно частая болезнь их племени. С другой стороны, Так уж оно мне больше всех надо, что ли? Пусть девица придёт в себя и валит из моей квартиры на все четыре стороны. Вода. Я сделал пальцами знак текучих линий. На кухне открылся кран, и бесшумная сияющая струя, переливаясь всеми оттенками жидкого хрусталя, зависла над поникшей головой миленькой сектантки. Я позволил ей собраться в большую каплю, литра на 3, и только тогда опустил руку. Если не сразу утонет, то придет в себя. «Ай! Не надо, мамочка, я все уберу!» Кстати, да. Мне пришлось признать, что мысль-то как раз здравая. Тряпка и ведро в туалете, как уберете за собой, с честью идите домой к родителям. И не благодарите. Лучше вообще не вспоминайте. Но я... Мы тоже про вас забудем. Обещаю. Она мелко закивала мокрой головой, вытирая лицо рукавом. Встала на колени и... И начала размазывать ладошками воду по ламинату, тихо напевая хорошо поставленным голоском: Моисей и Самуил в иереях его. Аарон запоздал, но и то ничего. В столпе облачений я глаголит о том, учение яговы неси в каждый дом. Мы с демоном в недоумении уставились друг на друга. Кликуша, психопатка, уборщица, певица. Какие ещё сюрпризы? «Стоятся у вас в декольте, мисс». «Хотя при чем тут это?» «Декольте – эффектный вид на два дивных полушария. Желательно от третьего размера. У местных ведьм меньше четвертого вообще не бывает. Это общее правило приема в гильдию. А здесь, похоже, что-то среднее между первым и вторым плюс пушап. «Хотя при чем тут это?» Уже вслух спросил я, обращаясь скорее к темным силам в лице бафомета «Парнокопытного». Чье изображение метров на 70 сантиметров украшало стену моей прихожей. Он молчал. Самого козлоподобного демона нарисовал художник-наркоман, сосланный на реабилитацию в Рязанскую деревеньку. Там он показывал свеженамалёванную картину стареньким бабкам. Те, крестясь, в страхе платили дань яйцами и молоком, за что ему спьянуе переломал руки местный тракторист. Протрезвев, он извинился и дело замяли. Но, кстати, В результате травм парень полностью потерял интерес к наркотикам, так что, по большому счету, лечение удалось. А доску с бафометом я потом выиграл в карты Таро. Своеобразная картина, реалистичная до дрожи, жуткая и вдохновляющая одновременно. Мне нравится, посетители вздрагивают. Пение резко прекратилось, по-видимому, и мойщица полов заметила морду козла в пентаграмме. «Я в аду?» Жалобно спросила она. Скорее в одном из филиалов, привычно соврал я, ибо девица начинала утомлять. К сожалению, свободных котлов сейчас нет. Заходите завтра. Выход вон там. Но я вся мокрая. Это был интимный намёк? Нет! Правильно возмутилась гостья, краснея от шеи до бровей. Тогда просохните по дороге, на улице тепло. Она покорно опустила русыю голову, с закрутившихся кончиков и её волос ещё падали капли. Какая-то странная степень чрезмерной готовности к подчинению на уровне подчёркнутого фатализма. У обычных людей подобное встречается довольно редко, если, конечно, с ними не поработали профессионалы. Гипнотизёров и экстрасенсов за такие вещи строго наказывают. Но вот нашему брату магу оно бывало, что и частенько сходит с рук. Отсюда возникает логичный вопрос: а так ли случайное её появление именно у моей двери куда как раз настырно позвонили